Эпилог. Год спустя. Екатерина. «Так, все в сборе!» — раздаётся бодрый голос Велена, хотя мы даже поздороваться толком не успели. «Идём уже, холодно!» Мы с ребятами стоим во дворе уютного микрорайона у подъезда пятиэтажной новостройки, подобранной Максом. Полгода назад Оля и Миша все же решились выбраться из глуши и вернуться к привычной жизни. Переехали в столицу и поселились в просторной квартире в тихом уголке города. «Ха, друг, это тебе не Таиланд!» — смеется Макс. «Нет-нет, в прошлом году съездили, спасибо», — шутливо отмахивается Вилен. «Впечатлений на всю жизнь хватит». «Хохочем уже все вместе», — пока Марина не шикает на нас недовольно, указывая взглядом на люльку-переноску в руках Влада. «Девочка!» — подмигиваю, замечая край розового одеяльца. Вспоминаю, как в прошлом году Марина сообщила мужу радостную новость о своей беременности и при этом мечтательно вздыхала о девчушке. А мечтам, как известно, свойственно сбываться. «Ирочка!» — кивает довольно и сжимает ручонку мающегося рядом Ромки. Собравшись, поднимаемся на третий этаж, толпой. Опять как цыганский табор нагрянули. Вжимаем кнопку звонка до упора, пока не слышим тяжелые шаги. Дверь распахивается, и на пороге появляется Миша в шортах и футболке, немного уставший и помятый. «Частный детский сад на выезде заказывали?» Хохмид Вилен, подбрасывая дочь на руках, а Ангелина привычно толкает его в бок. Миша расплывается в улыбке. Отступает, пропуская нас внутрь. «Только тихо!» — сурово шепчет он, а я испуганно всматриваюсь в его лицо. Оля Артёма укладывает. Пожимает плечами, а я облегченно выдыхаю. Что-то совсем перестал днем спать. Решил, наверное, раз ему годик, то уже слишком взрослый для всего этого. Хохочет, но тут же осекается. Заходим в празднично украшенную гостиную, Где возвышается переливающаяся огоньками елка. Кажется, теперь Новый год стал любимым днем этой семьи. Все меняется. Мы располагаемся за накрытым столом, а на хозяйстве сам Миша. Похоже, с появлением ребенка в их семье обязанности распределились поровну. А брутальному медведю пришлось научиться готовить. Как вы? Тихо интересуюсь я, перенимая у него блюдо с ароматной курицей, только из духовки. «Хорошо», — прищуривается с улыбкой. «Даже очень», — добавляет заговорщически. Непонимающе смотрю на него, а потом бросаю взгляд за его спину. Вижу, как из комнаты, скорее всего детской, выплывает Оля. Аккуратно прикрывает за собой дверь, чтобы не шуметь, и разворачивается к нам. Скольжу взглядом по ее фигуре и останавливаюсь на округлом животике. недвусмысленно выпирающим под расклешенным от груди платьем. Выдыхаю ошеломленно и замечаю, что в гостиной повисла тишина. Ну чего вы? Осмотрев нас, смеется Оля. Беременных не видели никогда. У самих столько детей, а забыли, откуда они берутся? Лепечет радостно. Ну, подкидывают иногда под елку, готовых. выдаёт Вилен и ойкает от легкого хлопка Ангелины по плечу. «Как? Вы же были уверены!» Изумлённо интересуется Карина и добавляет поспешно. «Поздравляю!» «Спасибо!» Оля обнимает Мишу. «Само как-то случилось!» «А я говорила!» Взмахивает руками Марина. «Но как же...» Спрашивает тихо. мельком взглянув на закрытую дверь детской, где отдыхает Артём. «Что?» — сурово перебивает Миша. «А наш старший сын будет отличным помощником мамочки», — целует Олю в щеку и отодвигает стул, помогая сесть. Напряженную атмосферу разряжает Вилен очередными шуточками. Остаток дня проводим в непринужденной беседе, окружённые голдящими детьми. Главной темой то и дело становится прошлый Новый год. Праздник, который подарил чудо Оле и Мише, А каждого из нас научил ценить то, что имеем. Беречь самое важное — семью. Ведь путь к ее созданию часто бывает тернистым. Об этом мы знаем не понаслышке. Только преодолев трудности и наделав ошибок, каждый из нас получил право на истинное счастье. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нижегородова Александра.